Золотая краска Это был типичный завсегдатый пивной, красномордый, высоченный, с толстой шеей и победоносным брюхом. Короче, он был таким, каким хочется представлять себе немецкое пивное быдло. И прицепился к нам именно в пивной, огромной мюнхенской пивной, простиравшейся чуть не на сотни метров. Наша местная приятельница, уроженка вообще-то Днепропетровска, но ныне патриотка Германии, уговорила нас взять по кружке пива. Здесь, мол, особое место, и пиво везут из какой-то особой пивоварни. Мы стали обсуждать сорта, повышая голос, чтобы перекричать фронтоватое в баварских шляпах с перышками трио в центре зала. Скрипка, контрабас и барабан без продыху лупили что-то бравое, чему горласто подпевали румяные певцы с кружками. И тогда от шумной компании за соседним столом отделился утес. Он казался особенно высоким, потому что мы сидели и с широченной улыбкой направился к нам. Если б не эта улыбка, явное послание добрых намерений, то впору было бы испугаться его буйволинной мощи. Тут надо кое-что пояснить. Эта встреча произошла лет пятнадцать назад, в нашу первую поездку по Германии. И длилась она минут сорок от силы, и разговор был коряв, отрывист, Иногда мы просто перекрикивали друг друга, если трио вступало со свежим энтузиазмом. Вообще, то первое путешествие по Германии, заездом в Гейдельберг, Берлин и Франкфурт, Нюрнберг и Дрезден, с десятком выступлений перед новой публикой, с музеями и невероятными парками и дворцами, было настолько сильным впечатлением, что сейчас остается только удивляться, Что заставило меня записать тем же вечером рассказ нашего случайного собутыльника? Что заставляло меня время от времени вспоминать его и думать о нем? А главное, что заставило сейчас извлечь его буквально из праха распавшийся на горстку ветхих страниц записной книжки и отвести законное место в цепочке этих коротких историй. Господи, да он с трудом изъяснялся по-русски, а наша приятельница с еще большим трудом балакала по-немецки, хотя и была лучшей ученицей в их группе по изучению языка. Понятия не имею, почему это въелось в меня. Дымная, полутемная пивная, красномордая глыба рядом, попытки связать непослушные слова. Само собой, я не стану буквально изображать его языковые потуги. Он оказался восточным немцем, родившимся еще до войны, в школе учил русский язык. Он и подсел к нам, потому что услышал знакомые слова, и все повторял восторженно «Россия, Россия», будто лучшая часть его жизни прошла в каком-нибудь Ленинграде. Очевидно, он дурак. Пожав плечами и отвернувшись, сказал мне муж что за восторги перед страной, искалечившей его детство. И будто из упрямства перебил собеседника и поправил, мы вовсе не из России, а из Иерусалима, столицы Израиля. Кто-то шалел, восхитился. Это тоже нам знакомо, подумала я, радостное участие немцев в благобытии страны, созданной по причине и по следам их преступлений. Но этот... Я пригляделась... У него была симпатичная физиономия трудяги. Он сразу доложился, что по профессии он шофер дальнобойщик и в данный момент отдыхает между рейсами, а завтра с утра тю-тю возвращается в Дрезден на своем трейлере. Свою историю, свою настоящую историю, стал рассказывать с ходу без предисловий, будто торопясь вывалить все и вернуться к товарищам. Так и запомнила его злохмаченный, с потным красным лицом, время от времени он отмахивается большой ладонью от призывов собутыльников вернуться за стол, и то и дело запинается в попытке подобрать правильное русское слово. Пересказываю буквально так, как 20 лет назад записала в блокноте. Чуть ли не конспективно. Почему-то кажется, что таким вот бедноватым и торопливым слогом правдивее всего предстаёт судьбинная мощь его простого рассказа. Первым браком его отец женат был на еврейке. Молодыми были, влюбились друг в друга, делал нормальное, но не поладили, очень уж разными были и разбежались, мало ли, бывает. Отец женился вторично, уже на немке, и через год родился он, Вилберт. Да, приятно познакомиться. И вот когда Гитлер пришел к власти, и все это началось, словом, когда по-настоящему запахло жареным, однажды ночью отец молча ушел и вернулся не один, а с молодой женщиной, черноволосой, кудрявой, с огромными зелеными глазами, в блестящем черном плаще, шел сильный дождь. И мать ее приняла. Мать была замечательным человеком, хотя и излишне прямолинейным. Он, Вилберт, тогда совсем был маленьким, года четыре, поэтому не следил за лицом матери, а жаль. Сейчас дорого бы дал, чтобы посмотреть, как эти две женщины друг друга разглядывали. Отец помог той спуститься в подвал, и знаете что? До самого конца войны Эстер, ее звали Эстер, из подвала не выходила. Она просидела там все эти годы. Все годы войны отец и мать Вилберта прятали у себя в подвале еврейку. Родной брат отца, Клаус, тот был настоящий нацией, служил в гестапо, знал, что брат прячет свою первую жену, но не выдал. А когда Вилберт подрос, ему стали поручать носить ей еду, и он справлялся. Лестница была крутовата, Но он же взрослый, почти мужчина, и не боится крутизны и темноты. К тому же, там в подвале горела лампочка. И хотя Эстер стала бледная, как смерть, ее огромные глаза в полутьме так странно светились, он совсем ее не боялся. Наоборот, страшно к ней привязался. Они очень подружились. Мы с ней были ближе друг к другу. «Чем я к матери», — сказал он. Давно до войны Эстер закончила Академию искусств, участвовала в выставках, а написала небольшие пейзажи, пока не, словом, до всего этого дерьма. В подвале очень тосковала без дела. Говорила, что это самое трудное. Руки без работы ноют, болят по-настоящему. Тогда Вилберт украл для нее золотую краску. Просто... Спер, прости господи, в их церкви неподалеку, во Кирхе, в подсобке работал мастер, подправлял то и сё, какие-то завитки на алтаре, на деревянных хорах. Уходя на обед, так все и оставлял. Надо было так украсть, чтобы незаметно. Больше всего было банок с золотой краской. И Вилберт не то чтобы грабил мастера, а так подворовывал. Подкрадется, снимет крышку с ведра и зачерпнет в баночку. Зато бумаги было навалом. Покойный дед до войны владел пищебумажным магазином, и ее много осталось хорошей, толстой, упаковочной бумаги. Эстер писала и писала золотой краской свои пейзажи: золотые деревья, золотое озеро, золотой мостик над ручьем. И знаете. Она пересидела фюрера. Когда пришли советские войска, выползла из подвала, стала получать продовольственные карточки и кормила их всех, всю семью. Они и выжили за счет этих продовольственных карточек. «У меня родители умерли рано», — говорил он. «Я еще сопляком был, а вот Эстер дожила до 89 и умерла совсем недавно, и всю жизнь была для меня самым близким человеком. Конечно, работала до последнего, писала акварели, пейзажи в основном, была известным художником, но, знаете что, никогда больше не использовала в работе золотую краску. Зачем? Другой полно, всякой разной. Все ее пейзажи такие прозрачные, легкие, прямо ангельские. Словом, искусствоведы и критики знали Эстер именно по этим невесомым пейзажам. После ее смерти, а Вилберт, само собой, остался единственным наследником, после смерти в мастерскую Эстер хлынули эксперты музеев и галерей. Увидели ее золотые подвальные пейзажи, чуть с ума не сошли, она же их никогда не выставляла, не хотела. Говорила это совсем особый, нетипичный этап в творчестве. Вцепились, давали огромные деньги. Я отказался. И потом все письма слали с музейными печатями да гербами, подсылали каких-то своих гонцов, увеличивали сумму, пытались уломать. Но я найн, я не продал. Я развесил их по всему дому. Пусть сияют. Золотой лес, золотое озеро, золотой собор. Я шофер-дальнобойщик, добавил он, и кружка в его рыжей волосатой лапе казалась небольшой чашкой. Дома не бываю по пять-шесть дней. А когда возвращаюсь и вхожу к себе, особо если полдень и солнце в окна, навстречу мне волны. Золотого света.